Глава 290. -я. Будущее каэдианцев. Шутник Энхерий вышел из системы, оставив трёх бойцов на арене. Глядя на женоподобное лицо молодого иванянского принца, Ле Кэнь с интересом спросил. «Дуэр, ты понял, кто такой этот шутник Энхерий?» «Просто старый друг семьи». С лёгкой улыбкой ответил Патрокл. «Кстати говоря, похоже, ты вот-вот совершишь прорыв в своём развитии. «Поздравляю». Осознав, что уровень его силы был раскрыт, потрясенный Ле Кэнь постарался изобразить безмятежное отношение Патрокла. «Я бы хотел однажды сразиться с тобой. С нетерпением жду такой возможности». «Брат Дуэр, разве твое развитие не достигло уже шестого уровня? Твоя чистая и натуральная энергия, незапятнанная влиянием мирской жизни, выглядит просто восхитительно. Если ты откажешься от мира...» и отправишься на поиски божественного пути. Я обещаю, ты обязательно достигнешь более высокого состояния бытия, чем любой из наших божественных мастеров», — сказал Мишо. «Ты явно переоцениваешь мои способности. Я самый обычный человек». С этими словами силуэт Патрокла начал медленно исчезать. Он тоже вышел из системы. Лекэнь и Мишо, понимающе переглянулись, после чего покинули арену. Этот бой принес им гораздо больше, чем они ожидали. Э! куда они делись?» Подобные вопросы задавали тысячи зрителей за пределами арены. Кто же выиграл? Или это ничья? Почему они ушли? Узнав о внезапной остановке матча, публика начала шуметь. Поскольку все четверо уже покинули систему, даже Дрим не могли узнать, что же случилось на арене. Люди быстро осознали, что получить информацию от шутника Эйнхерия или Ле Кэня будет попросту невозможно. Найти неуловимого Патрокла или разболтать отстраненного Мишо <смех> — нереально. Тем не менее, чем сильнее скрывалась правда, тем отчаяннее люди желали узнать подробности прошедшей битвы. Ван Дун с довольным лицом покинул виртуальное кафе. Ему пришлось рискнуть и приоткрыть тайну своей личности но острые ощущения от яростной битвы оказались крайне освежающими. Он не был знаменитым бойцом, как Ли Фен, поэтому может принимать вызов от любого соперника. Кроме того, он до сих пор одинок, поэтому может не беспокоиться о последствиях своих действий. Ван Дун был уверен, что скоро должен появиться старый Пердун, доставивший ему столько проблем. Первое, что он сделает при встрече с этим стариком — Попробуют вернуть деньги, которые тот получал, продав его на Нортон. Ван Дун уже решил помириться с ним, когда старик вернется домой. Он наконец-то нашел свой собственный путь и больше не заботился о том, что о нем подумает Патрукл, Мишо или Ле Кэнь. Если они раскроют его истинную личность, Ван Дун спокойно примет этот факт. Но на следующий день ничего не случилось. Единственным человеком, который смог увидеть сквозь маскировку шутника Эйнхерия, был потрогал. Тем не менее, он решил сохранить эту информацию в тайне, поскольку не хотел, чтобы его историческая битва с наследником Война Клинка была использована ради низменных мирских интересов. Тем не менее, молчание четырех бойцов не означало безмолвие интернет-сообщества, где уже расцветали многочисленные спекуляции и пересуды. Ко всеобщему удивлению, даже обычно болтливый Ле Кэнь который всегда любил хвастаться тем, как круто он сражался в каждом бою, хранил гробовое молчание. Однако гнетущая тишина была разрушена в тот же вечер потоком неожиданных новостей. Ле Кэнь был первым, кто сделал публичное заявление о своем участии в большом турнире «Солнечной системы», но он не захотел объяснять причины своей внезапной мотивации. Прошедший бой убедил Ле Кэня о том, Что ему нужно плотно заняться своими тренировками, чтобы подготовиться к грядущему турниру. Он был раздражен, потому что не только не выиграл бой, но и позволил патруклу определить точный уровень своей силы. Пускай СМИ пришли в восторг от заявления Ле Кеня, они считали, что это вполне ожидаемое событие. Тем не менее, все были потрясены, когда Ле Кень заявил, что он также говорит от имени Мишо Одина, Что заставило молодого мастера принять такое беспрецедентное решение? Разве он не знает, что ни один из мастеров школы никогда не принимал участие в подобных турнирах? За первой новостью последовали остальные. Всего через несколько минут Патрукл также объявил о своем участии в грядущем турнире. Вторая новость потрясла даже членов парламента. Было очевидно, что все трое решили принять участие в турнире по одной причине. Но ни парламентарии, ни журналисты не знали, в чём же именно заключается эта причина. Ли Шиминь больше не мог хранить молчание, и в тот же день объявил, что тоже примет участие в турнире. Пускай Ли Шиминь не знал, что именно произошло во время боя в ПА, он был уверен, эта странная активность как-то связана с шутником Эйнхирием. Наследник дома Ли понимал, если сейчас он промолчит, его будут воспринимать как слабого, и Бесхребетного Труса. К счастью, лишь Эминь уже получил свой список имен, среди которых должен присутствовать шутник Эйнхерий. Как только этот список будет сокращен хотя бы до 100 имен, шутник Эйнхерий больше не сможет скрываться за своей виртуальной маской. Впервые в истории все четыре принца встретятся в одном турнире. Споры о том, кто из них станет чемпионом, распространились по человеческим мирам словно лесной пожар. Ван Дун был в восторге от результатов своей уловки. Его цель наконец-то достигнута. «Старый пердун, я не верю, что ты сможешь меня игнорировать после того, как я выйду на большую сцену!» — подумал Ван Дун. Мася Ору следила за новостями по телевизору и как раз наткнулась на дебаты о том, что могло произойти во время боя между шутником Эйнхерием и Ле Кэнем. Она ненадолго задумалась о настоящей личности, шутника Эйнхерия, но уже через минуту вернулась к мыслям о Вандуне. Ли Жуо Эр уже сообщила ей, что Вандун полностью поправился и здоров как бык. Мася Уру могла лишь надеяться, что ее выздоровление тоже пройдет быстрее. Она хотела поехать на турнир, чтобы подбодрить Вандуна, но сейчас ее жизнь ничем не отличалась от домашнего ареста. Отчасти потому, что ей была противопоказана чрезмерная активность на улице, и отчасти потому, что ее родители боялись снова ее потерять. Девушка всем сердцем хотела увидеть Вандуна, но она не могла игнорировать чувства своих родителей. Между тем, на Марсе, в городе Мараттис, столице Каэдии, витала очень странная атмосфера. Пришло время возродить Каэдианскую расу Верховная Жрица! «Вы уверены, что его появление было предсказано?» Внутри Каэдианского дворца шла группа очаровательных женщин, и вокруг них не было ни одного мужчины. Могучие марсианские бойцы не раз пытались покорить эту группу прекрасных воительниц, но все до единого потерпели неудачу. Каэдианцы верили, что за все времена лишь один мужчина смог покорить их сердца, и это был генерал Ли Фен. Внутри небольшого, но уютного будуара сидела дюжина каэдианок. Даже спустя несколько столетий каэдианское общество по-прежнему управлялось женщинами. Собственно, как и человеческое общество, в котором по-прежнему доминировали мужчины. После обнаружения энергии души каэдианцы тоже приняли новую военную доктрину и изменили свой боевой стиль. Очень скоро они обнаружили, что благодаря своим врожденным способностям Они способны проводить тонкие манипуляции с энергией души. Поэтому воины Каэдии были буквально рождены для битв с помощью этой энергии. Они также разделили своих воинов на две категории – боевые и небоевые. В категорию небоевых были включены жрицы. Они служили только королеве и были готовы в любой момент отдать за нее свою жизнь. Человеческие ученые уже подтвердили непредсказуемый характер известной вселенной. Таким образом, чтобы сделать предсказание или пророчество, нужно разбить все переменные на квантовом уровне, приведя их к начальному состоянию бытия. Затем, посредством эмуляции будущих сценариев, нужно собрать все начальные переменные в осязаемую форму, которую сможет наблюдать человек. На этом предсказание можно считать оконченным. Однако в одном из научных законов установлено, что сам факт человеческого наблюдения уже меняет квантовую структуру переменных. Поэтому вышеописанный подход никогда не будет работать на практике. Проще говоря, поскольку человеческая деятельность постоянно меняет мир, будущее остается непредсказуемым. Тем не менее, коэдианцы бросили вызов научным законам, мастерски освоив работу с энергией души. Но даже обладая врожденной способностью манипулировать энергией души, лишь горстка коэдианок смогли стать жрицами. Пускай они не могут сражаться как воины, жрицы делают пророчества, которые играют огромную роль в жизни и истории коэдии. Жрицы считали, что точность их предсказания зависит от уровня энергии души. Чем выше энергия, тем лучше они смогут сосредоточиться. Когда соединяют нити материального мира с потоком времени. Само собой, в глазах прагматичных землян статус жрицы имел исключительно религиозное значение. Перед Хайди сидела девушка-ровесница. Обе они были исключительно красивы, вот только верховная жрица была полностью слепа. Чтобы увидеть будущее, нужно отказаться от взгляда на настоящее. «Моя госпожа, мои способности весьма ограничены, но я видела, что в будущем произойдет столкновение многих великих душ. Наша судьба изменится». Комнату окутала гробовая тишина. Все ждали, пока Хайди прокомментирует видение Верховной Жрицы. Слова Жрицы прозвучали совершенно спокойно, словно в ее видении было нечто утешительное.